Предлагали сборы с рождений и браков. Брачный налог и был положен на Мордву, Черемису, Татар и других некрещённых инородцев. Эти иноверческие свадьбы ведала сборами медовая канцелярия-прибыльщика Парамона Старцова, придумавшего и собиравшего пошлины со всех пчельников. Девица надо... Как могли прожектеры и прибыльщики проглядеть налог на похороны? Свадебная пошлина была уже изобретена древней русской администрацией в виде свадебного убруса и выводной куницы, и само по себе еще понятно, женить бы все-таки маленькая роскошь, но обложить русского человека пошлиной за решимость появиться на свет и позволить ему умирать без беспошлино – финансовая непоследовательность, впрочем, исправленная духовенством. Для сбора прибыли учреждены были канцелярии Рыбная, Банная, Постоялая, Медовая и другие подчиненные главной Ижерской канцелярии под начальством Ижерского губернатора князя Меншикова. Потому эти сборы назывались канцелярскими. Они считались мелочными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 Оба недостатка отмечены по Сашковым. Перечислив некоторые из этих налогов, он с горечью замечает, что этими мелочными базарными сборами казны не наполнить, а токмо людям трубация, турбация, смущение, великое. Мелочной сбор мелок он и есть.